Сны, когда они пришли, были вовсе не с нами. Они все это знали, за исключением возможно Сюзанны, которой в реальности той ночью там не было. Господи, я снова в Нью-Йорке, подумал Эдди. Действительно, вернулся в Нью-Йорк. Это и впрямь произошло. Произошло. Он оказался в Нью-Йорке, на второй авеню. И в тот же самый момент Джейк и Иш вышли на вторую авеню с 54-й улицы. «Привет, Эдди!» Джейк улыбался. «Добро пожаловать домой!» «Игра началась!» «Подумал Эдди!» «Игра началась!»